Поиск 7. Славину. Выясните всё, связанное с Дубовым. Характер его в взаимоотношении с Винтер. Не был ли зафиксирован факт встреч с Лоренсом или Глебом, пусть даже случайных. Центр. Центр. Факт встреч Дубова с Глебом или Лоренсом не установлен. По неподтверждённым сведениям однажды Дубов сопровождал Винтер на корт, когда она играла с Лоренсом. Но неизвестно, знакомы ли они. Контактов с американцами Дубов избегал, большую часть времени проводил в посольстве, торговой миссии или дома. Лишь один раз он выехал в трёхдневную поездку по стране на своей машине. Манера поведения безукоризненна, почти не пьёт, сдержан, немногословен. Отличается высокой компетентностью в вопросах политического и экономического прогнозирования. Однако Зотов рассказал о факте, который меня насторожил. С морально-этической точки зрения В первые месяцы знакомства, после того, как Ольга Винтер подвернула ногу, Зотов, не имевший тогда машины, попросил Дубова отвезти ее в госпиталь. Дубов отвез Ольгу, но попросил у Зотова пять долларов, мотивируя свою просьбу высокой стоимостью бензина. Я повторил маршрут Дубова. Если бы Зотов взял такси, эта поездка обошлась ему в два доллара тридцать пять центов. Если развивать торгашество дальше... Тогда рейс в оба конца составит 4 доллара 70 центов. Дубов таким образом выиграл на этом 30 центов. С точки зрения оперативного интереса этот факт несущественен, однако он дает основания к повторному анализу морального облика Дубова. Подчеркиваю, что при этом все в один голос говорят о его дисциплинированности, аккуратности, вежливости. Ни одного недостатка. Славин.